Как вытаскивать из воды людей? Ушерских паравингеров учили едва ли не в первую очередь. Жизнь обитателей архипелага неразрывно связана с баниром Морские законы впитывались ими с материнским молоком, а первый из них гласил, что любой человек обязан оказать помощь терпящим бедствие Быстро и без раздумий. Кира посадила умника метрах в ста от катера за борта которого держались спасенные. Затем аккуратно подвела машину ближе и заглушила двигатели. Сразу после этого ребята распахнули люки и принялись бросать подплывающим геологам спасательные круги. И даже начали зубоскалить, шутками выгоняя накопившееся напряжение. — Какого муля вы тут забыли? — Развлекаетесь! С курса сбились! — Не хиничайте! — хмуро оборвал Шварца, выбравшийся из воды мужик. Настроение не то. Фраза, а главное тон, которым она была произнесена, подсказали Кире, что черноволосый среди геологов главный. «Я майор Дагомара», – произнесла девушка, после того, как мужик скинул мокрую одежду и завернулся в одеяло. «Представьтесь, пожалуйста». «Дагомара», – мужик оценивающе оглядел Киру. «Вот ведь совпадение». «Это ваше имя?» — Энцо Таккера, начальник изыскательной партии Валиман. Он помолчал, после чего, усмехнувшись, добавил. — Мы представляем компанию Руды и Минералы. Подразделение... — Подразделение холдинга Дагомара, — спокойно перебила геолога Кира. — Что у вас произошло? — Рыбаки сообщили, что к Валиманской группе шло какое-то судно. — На лодка землероек. Военные переглянулись, и астролог тихонько выразил общее мнение. «Дерьмо!» Все знали, что отношения между двумя составляющими Кордонинской конфедерации, Ушером и Приотой, в последнее время ухудшились, но никто не ожидал, что землеройки перейдут от слов к делу. «Мы разбили лагерь на острове А», продолжил Таккера, прихлебывая горячий кофе, кружки с которым раздал спасенным Фрэнк. «Составляли геологическую карту островов, а сегодня утром...» Он соскривился. Короче, перед рассветом в бухту вошла канонерка и вспомогательное судно с десантом. Землеройки выгнали нас из домов и велели убираться с исканных земель приоты. — Они так сказали, — уточнила Кира. — Их командир. — Уроды! — Уроды! — гидратные манявки. — Сестры банира принадлежат Ушеру. Тихо. Кира обвела возбужденных паравингеров жестким взглядом после чего вновь обратилась к Таккера. «Прошу вас, продолжайте». Остальным геологам было что сказать, однако никто из них не посмел перебить начальника. «У нас было два катера, в каждой село по десять человек», медленно произнес энса Мы все время оставались на связи, надеялись, что рыбаки услышат сигнал бедствия, но через пару часов батареи сдохли, а потом появились желудные пауза Мы пытались уйти, но получилось плохо. Все было понятно, но майор не могла не задать вопрос. «Где второй катер?» — Кира спросила негромко. А ответ прозвучал почти шепотом. Но в наступившей тишине показалось, что геолог ответил громоподобным глазом. «Их догнали!» Десять человек пошли на корм драконоидам. Десять умных, знающих, толковых ребят умеющих смотреть сквозь землю находить скрытые в ней богатства. Десять ушерцев. «Землеровыеки должны ответить», — произнес Фрэнк. И вопросительно посмотрел на командора. Ира — атаковать. Залить свинцом, вдолбить в землю, перебить. Глаза паровингеров требовали крови, глаза геологов — мщения. Орудийные стволы деликатно намекали. «Мы не подведем». Кира чувствовала закипающую ярость, готова была окунуться в нее, нырнуть с головой. И лишь огромным усилием воли сумела взять себя в руки. «Мы получили приказ провести разведку. Медленно, потому что скулы сводило от бешенства», — сказала девушка. «Мы отправляемся на Валиман, чтобы убедиться в правдивости рассказа сеньора Таккера».